Глава 15. Каждый новорожденный должен ставиться на учет в надзор за генетической частотой граждан. В случае, если мутация не выявлена в течение трех лет со дня рождения, ребенку выдается сертификат, подтверждающий генетическую частоту с правом на пересмотр в любое время. Если мутация обнаруживается после наступления трех, но до десяти лет с момента рождения, ребенок лишается гражданства, если таковое имелось, и передается в распоряжение организации «Оскверненный легион». Если мутация выявлена после наступления 10 лет с момента рождения, особь немедленно подвергается эвтаназии или публичной казни в зависимости от решения суда. Заветы потомкам. Кодекс скверны. 0.10. Всю ночь Максиан просидел, закрывшись в кабинете. Нестерпимая тоска нахлынула с новой силой, пожирала изнутри, терзала бессонницей и жгучим стыдом за малодушие. 59-я. Она так похожа на свою мать, милая Анна. Такая смелая, самоотверженная, отчаянная. Как же безумно он любил ее. И любит до сих пор. Казалось, образ ее поблек со временем, стерся из памяти. Но при виде дочери снова вспыхнул, засияв ярче прежнего. А ведь он мог защитить их, спасти и Анну, и дитя, плод необузданной страсти, щедрый дар любви, которым он так цинично пренебрег, отвернувшись от них, спрятавшись в стенах своего уютного мирка. А потом откупался от совести золотом, на которое его любимое скрывалось от ищеек. Он дал им всего несколько лет, хотя мог подарить целую жизнь, пусть непростую и безоблачную, но все же жизнь». И даже после гибели Анны он мог попытаться спасти дочь от Легиона. Разве он не знал, какое будущее ждет ее? В кого там превращают невинных детей? Как он мог остаться в стороне? Как мог отдать своего ребенка на растерзание бездушным тварям ради выгоды, попирающим все моральные устои человечества? Но хуже Легиона может быть только отец, отрекшийся от собственного чада, предавший собственную кровь и плоть своей трусостью. Тогда ему казалось, это будет просто. Вычеркнуть из жизни обеих, забыть об их существовании, приглушить любовь и совесть. Поначалу у него даже неплохо получалось, но время шло, он не молодел. А где-то там, за стенами его идеального мирка, день за днем боролась за жизнь 59-я, в итоге оказавшаяся сильнее и отважнее собственного отца, награжденного многочисленными орденами и медалями. Пока он сытно ел, она голодала. Пока он рядился на приемы, она вдыхала спертый воздух под маской. Пока ему воздавали почести за надуманные заслуги, ее клеймили освободившимся номером, который теперь до конца жизни прослужит ей именем. Жалкий и слабак. Он даже побоялся спросить у Анны, как она нарекла их дочь. Ему было плевать, а может и хуже. Он просто боялся себе признаться. «Узнай он ее имя, и безликая девочка вдруг станет настоящей, живой. И откупиться от совести тогда уже не получится». Спустя годы он все-таки решился на поиски. Договориться с собой так и не удалось. Несколько лет и тысячи золотых ушли впустую, и с каждым днем отчаяние становилось все сильнее и сильнее. Он уже потерял надежду, но удача в конце концов улыбнулась ему, причем с самой неожиданной стороны. Объявился тот, кого Макси он уже и не думал увидеть. И, не зная, что делать дальше, он признался во всем Севиру, рассчитывая хоть на какой-то совет. Севир спокойно выслушал его, помолчал с минуту и врезал ему так, что едва не сломал челюсть. Но в помощи не отказал. По его просьбе Седой достал список всех девочек, маломальски подходящих по возрасту. Поиски усложнялись отсутствием каких-либо примет горе папаша, он лишь однажды и мельком видел свою дочь. Месяцы тянулись один за другим, но, наконец, им удалось выйти на того самого ищейку. Глядя на выпущенные кишки убившей Анну-твари, Максиан испытал поистине мрачное удовлетворение. Тогда-то они и напали на след, выведший их прямиком на второй опертамский торсентум. Как выяснилось, его дочь распределили в скорпионы. Хуже и быть не могло таких, как она легион держит под строгим контролем, лишая их до шестнадцатилетия любого контакта с внешним миром. Максиан был готов заплатить любые деньги, чтобы вытащить ее оттуда, но Севир лишь сочувствующе покачал головой. По его словам, проще разбудить спящего короля, нежели выкупить Скорпиона до полного обучения. Боги жестоко карают за малодушие, но расплачиваться за грехи отцов нередко приходится детям. Как же долго он ждал этих торгов! Как мучительно медленно тянулось время! Сколько лет прожитый в бессоннице! Он был готов изо дня в день стоять перед 59 девятой на коленях, моля о прощении. Он мог бы дать ей отцовскую заботу и обеспечить ей безбедную жизнь. Пусть для мира она и оставалась бы оскверненной. Он даже раздумывал о сделке с конфедерацией. Гражданство для дочери в обмен на... «Да на что угодно! Седой, будь ты проклят!» Вырвать раба из лап Юстиниана — та еще задача. Даже малейшее подозрение может привести к трагедии, но и это полбеды. скорпионы Скорпионы Кастрома уже заражены безумной идеей принцессы. Каковы шансы, что 59 я окажется разумнее остальных и найдет в себе силы пойти против собратьев? А судя по тому, как она бросилась защищать своего напарника, надеется почти не на что. «Да и Седой!» мисс миритов сын все твердило ее привязанности к друзьям можно попытаться устроить побег для всей четверки вытащить их из замка передать сивиру а там видно будет но в таком случае нужно наладить с дочерью контакт войти в доверие а для всего этого потребуется время в том то и беда что времени кажется совсем не осталось равена настроена решительно видно что тянуть не намерено. Молодость и терпение — понятия несовместимые. Все-таки зря он отказал ей во встрече с Севиром. Может быть, ему бы удалось охладить ее пыл. Хотя, чего гадать, вечером все и прояснится. Затхлый проулок тонкой лентой протискивался между голыми фасадами домов. О фонарях здесь не слыхивали, наверное, с самого основания регнума. Максиану приходилось довольствоваться тусклым светом из окон, хотя и таковых было одно через пять. Жильцы уже давно спали, экономя на освещении. Впрочем, он в нем и не нуждался, и мог бы пройти до конца улицы даже с закрытыми глазами. Единственное, с чем невозможно было свыкнуться — вонь канализации, проходящей здесь всего в метре от поверхности. В дождь переулок и вовсе превращался в зловонное болото. Приходилось лавировать по скользким доскам, рискуя свалиться в грязь. Максиан остановился у одного из домов, плотно жавшихся друг к другу, и толкнул дверь. Тесную прихожую освещала масляная лампа, бросая бесформенные тени на облупившиеся стены. Старые ступени возмущенно заскрипели под ногами, приглушенные голоса сверху становились с каждым шагом все отчетливее. Из-за приоткрытой двери лился тусклый свет. Последняя ступень громко скрипнула, дверной проем заслонила коренастая фигура. «Все нормально. Свои!» — послышался хриплый голос Севира. В комнате за столом сидели двое. Не здороваясь, Максиан с порога бросился к седому, устроившемуся у противоположного края стола. «И тебе не хворать!» — проворчал в спину командир пера. Максиан схватил старого хрыча за грудки и грубо вздернул на ноги. «У тебя минута на объяснение, иначе сверну твою поганую шею!» Старик молча смерил его спокойным взглядом, будто ничего и не произошло. Севир негромко прочистил горло. «О чем он, Седой?» «Да, о чем это я?» — прорычал Максиан. «Я внес пятьдесят девятую в список». «Нет, не так!» — рявкнул Максиан. «Ты продал ее Юстиниану, мерзавец! Забыл, что ты мне обещал, стоя на этом самом месте? Золото твоя гарантия, а я уж постараюсь. Твои слова?» «Остынь, друг!» Ладонь Севира опустилась ему на плечо. «На то наверняка были особые причины. Правда, Седой?» Максиан смахнул его руку и снова тряхнул старика. «Она должна была достаться мне! Какие вообще могли быть причины лишить ее достойной жизни?» «Да что ты знаешь о достойной жизни?» Седой презрительно скривился. «Ты сам отказался от своей дочери. И после этого еще смеешь говорить о достоинстве, господин Принципс?» Максиан сжал кулаки. Ворот стариковской сорочки угрожающе затрещал. «Да кто ты такой, чтобы судить меня? Я мог бы дать ей многое, может, даже свободу». «Свободу?» А ты спросил ее, нужна ли ей свобода. Она сейчас со своей семьей. А ты кто? Трус, бросивший ее мать на растерзание ищейки. Думаешь, она простит тебя?» Старик язвительно ухмыльнулся. «Ты, Максиан, еще глупее, чем я предполагал. Немного ли ты на себя берешь, старый козел?» «Достаточно» чтобы ни на минуту не пожалеть о своем решении. Максиан оттолкнул мерзавца и, схватившись за голову, застонал от бессилия. И чего он только пытается добиться от него. Даже если Седой упадет ему в ноги, вымаливая прощение, все равно уже ничего не исправить. — Постарайся понять, Максиан. Кряхтя, старик уселся обратно на стул. — У нее есть верные друзья, готовые защитить ее ценой собственной жизни. И у нее есть любовь. — Настоящая, не эта ваша благородная мишура. Мало кто может похвастаться таким. Она выросла со своими друзьями, братьями, а ты ей, повторюсь, в лучшем случае чужой. Или ты готов был выкупить всех четверых? Ну вот. Признайся же, будь честен хотя бы с самим собой. Тебе же на нее плевать. — Седой, кстати, прав, — вмешался Сивир. На его месте я бы поступил точно так же. «Прости, друг, но слишком уж ты зациклился на собственной персоне». Максиан лишь удрученно отмахнулся. «Бесполезно им что-либо доказывать, все равно не поймут. Если уж уверены, что 59-й лучше жить в убогих казематах, нежели в собственном доме, не имея над собой хозяина. И все только из-за так называемых друзей. Да что вам объяснять? Со мной она бы обрела хоть какое-то подобие свободы, не жила бы под кнутом, прислуживая кому ни попадя. «Что в лоб, что полбу, лбу!» — Север тяжко вздохнул. «Ты безнадежен, Максим. Что ты вообще знаешь о жизни в Легионе? Об Когда тебе с детства вдалбливают в голову, что ты бесправная тварь и тебе не место среди людей? Думаешь, все дело в кнуте или хозяине? Нет, дружище, свобода вот где должна быть!» Он постучал пальцем по виску. «И ее насильно туда не впихнешь!» Может, твоя дочь и хочет свободы, не знаю. Но точно не той, что ты ей уготовил. А какую тогда свободу она, по-твоему, хочет? Скрываться в пустошах и грабить караваны? Нет, Максиан. Быть с теми, кто ей дорог. Жить среди своих, не боясь, что их разлучат. Седой хотя бы дал ей эту возможность. А что бы дал ей ты? Запер бы в четырех стенах, отняв то немногое, что у нее было? Возможно, Севир со стариком немного преувеличивали ее привязанность к друзьям, но все-таки они правы. По справедливости, ему бы стоило выкупить хотя бы того засранца, которого Седой назвал ее любовью, но приобретение сразу двух скорпионов принципом Сената вызвало бы много неудобных вопросов. А последствия таких вопросов могли стать весьма печальными как для него самого, так и для его дочери. Но гадать, что бы было, уже нет смысла. Теперь придется действовать по обстоятельствам. Смотри, у Сивир, ты адвокатом Седому заделался. Ладно, все равно уже ничего не изменишь. Максиан горько хмыкнул и повернулся к старику. А ты лучше благодари богов, что ее не выбрали в гладиаторы, иначе бы отсюда живым не вышел. Седой напряженно выпрямился. А кого выбрали? Мне сейчас отчитаться перед тобой? Раздраженно проговорил Максиан, но, видя, что старик и впрямь распереживался, пожалел его. Черт с тобой. «Все номера не помню. Силач какой-то, герой, мать его, любовник и еще один, неуязвимый, кажется». Седой сокрушенно покачал головой. «Дерьмово. Все же надеялся, что семидесятого не выберут». «Да плевать мне на него, пусть хоть сдохнет на арене. Меня интересует только моя дочь. Я потратил кучу лет, а ты перечеркнул все за один день». Старик отмахнулся и понурил голову, размышляя над чем-то своим. «В начале зимы опер там должен отправить свеженьких скорпионов в столицу», — проговорил Севир. «Мы собираемся перехватить караван». «Да вы тут все разом с ума посходили!» — оторопел Максиан. «Это вам не купцов грабить! Вы что, на огнестрел с камнями да палками попрете?» «Ну почему сразу с палками?» — хитро оскалился Сивир. «Опыт у нас есть, и оружие тоже. А вот от лишнего огнестрела и боеприпасов мы бы не отказались». «На что это ты намекаешь?» — он подозрительно прищурился. «Перо будет очень признательно доброму господину за десяток револьверов и пару ящиков патронов». «Всего-то? А я уж подумал, ты попросишь меня привести на подмогу сотню-другую королевских солдат. Да ты издеваешься, мой наглый друг!» «Не волнуйся, золото у нас есть, заплатим. А вот выйти на оружейную — дело непростое, сам знаешь. Без твоих связей тут никак». «Не в золоте дело, как же ты не понимаешь? Не по зубам больше перу такая добыча, своих же только угробите!» «Зря вы нас так недооцениваете, господин принцепс. заговорил до этого молчавший Клык. Бритоголовый, с уродливым шрамом на шее, он никогда не отличался охотливостью, во всяком случае в присутствии Максиана. Его выступающий лоб нависал над глубоко посаженными глазами, Широкие крылья плоского, почти звериного носа, то и дело вздымались, мелко подрагивая, а из массивной нижней челюсти выпирали два небольших клыка. Над правой бровью клеймо с номером 194. «Среди нас есть отличные бойцы». «В этом я не сомневаюсь», — без капли иронии отозвался Максиан. «Только одного понять не могу. Зачем так рисковать ради сопливых подростков? Они и сражаться толком не умеют». «Молодняк легко обучаем». «Хорошо адаптируется», — пояснил Севир. «Меньше шансов, что сбегут обратно в Легион. Так что, друг, подсобишь? Ладно, постараюсь что-нибудь придумать», — сдался Максиан. «С его помощью или без, они все же от своего не отступятся, даже если Легион отправит с караваном целую армию наемников. Принцесса, Седой, теперь еще и ты со своими сосунками. Я что, по-вашему, всемогущий? А что не так с принцессой?» Об этом я как раз и собирался поговорить. Месяца два назад она нашла разыскной лист с твоей рожей. Понятия не имею, как он оказался в архивах, я был уверен, что уничтожил все до единого. В общем, пришлось ей все рассказать. Неужто признала? Сивир изумленно выпучил глаза. А с чего бы ей тебя не узнать? Раване же тогда семь было, вполне сознательный возраст. Шесть, поправил Сивир. И как она отреагировала? Не так, как хотелось бы признался Максиан и пересказал их последнюю беседу, не вдаваясь в подробности. Севир слушал внимательно, не перебивая, лишь иногда задумчиво хмурясь. «Ну и дела...» — протянул он, когда Максиан закончил. «План, конечно, дерьмовый, но это простительно. Девчонка еще слишком молода и неопытна, а то, что скорпионы за ней пошли, говорит о многом. Сам знаю. И, к слову, ничего хорошего здесь не вижу». «Мало того, что дурочка себе могилу роет, еще и других туда тянет». «Ну, я бы не был так категоричен, если пустить все это дело в нужное русло». «Я что-то не пойму», — перебил его Максен. «Ты это серьезно?» «Серьезнее некуда, друг. Понимаешь, перо ради благого дела старается. Но так-то оно все больше по принуждению выходит, из-под палки, что ли. А лидер нужен». Такой, за кем бы они пошли по доброй воле, кто смог бы убедить их, что они заслуживают не меньшего, чем свободные. К сожалению, у меня это не получилось. Но, судя по твоим словам, Равена очень даже подходит на такую роль. Кажется, благоразумие Севира он сильно переоценил. И хотя его реакция вполне предсказуема, все же Максиан надеялся, что тот поможет отговорить принцессу, а не поддержит это безумие. «Похоже, у тебя совсем мозги сгнили от деструкции». Он невесело рассмеялся, но, словив на себе угрюмый взгляд командира пера, умолк. Деструкция здесь ни при чем. Вот, гляди, около месяца уходит на очистку организма от антидота. Или ты забыл, как меня ломало после этой дряни. А после — долгое восстановление и работа над каждым освобожденным. Ну и? Представь себе армию оскверненных, готовую пойти за тобой хоть в пекло, причем по собственному убеждению. Представил? А теперь добавь ко всему этому антидот. Ядреная смесь не находишь? Ни страха тебе, ни сомнений, ни обсуждений твоих приказов. Полная готовность хоть умереть за идею. А я думал, ты борешься как раз за свободу своих собратьев, а не за смену хозяев. Но почему же? Одно другому не мешает. Резкий отказ от антидота выведет всех из строя. Сначала посадим девчонку на трон, а дальше можно уже и очищать их от этой дряни. Максиан задумчиво потер подбородок. Мысль вполне здравая, только было одно «но». Чтобы такое провернуть, нам нужна пропаганда, оружие, провизия, в конце концов. Не будешь же ты их держать на подножном корме? Вот как ты это все себе представляешь? «А я и не говорил, что все просто», — хмыкнул Вир. «Ресурсы на это дело требуются, причем немалые. Но не стоит недооценивать значимость слухов. Убеждать оскверненных, когда у тех мозги на бикрень, конечно, то еще удовольствие, но если пустить правильный слух... Считай, основной вопрос решен. Допустим. Ну а что насчет ресурсов? Как-то я не заметил, чтобы ты на грабежах сильно разбогател. Но это уже по твоей части, дружище. Севир сверкнул самой очаровательной улыбкой, на какую был способен. Вот ты и придумай что-нибудь. С чего ты взял, что я с вами? Не забывай, у меня семья, дети, долг перед народом. Тебе куда проще, терять-то нечего. Ты, Макси, он, конечно, тот еще смерк. Друг хмыкнул но и я не пальцем деланный. Думаешь, не понимаю, зачем ты нас здесь собрал? Явно не для того, чтобы Седова за грудки потрясти. И пусть сожрут меня туннельные псы, если ошибаюсь, но о принцессе ты не просто так заговорил. Ты ведь и сам об этом думал. Думал, да, и не один день. Но собрал я вас не для этого. Я все же надеялся, что ты поможешь привести Равену в чувство. Там моя дочь, Сивир, и я не могу взять и закрыть глаза на все это. «А ты не закрывай!» — встрял Седой. «Девчонка ж к тебе за помощью пришла. Так помоги, направь на путь истинный!» «Какой к чертям истинный путь?» Максиан начинал злиться. «Мне теперь думать надо, как из замка дочь вытащить вместе с ее дружками. Низкий за это тебе поклон!» «Не благодари!» — снисходительно отмахнулся старик. «Да что с вами не так?» — не выдержал Максиан. «Я ведь пытаюсь хоть что-то исправить, а вы только палки в колеса!» «Лучше не ори, друг, а подумай вот о чем!» Севир нарочито выдержал паузу. «Сама судьба дает тебе шанс не только искупить вину переданной. Мы можем продолжить дело Урсуса и хоть что-то изменить в этой сраной стране. Стоит ли таким пренебрегать? А о дочке твоей я позабочусь. Вытащу ее из замка вместе с остальными. Можешь на меня положиться». Максиан устало откинулся на жесткую спинку стула. Севиру все же удалось зацепить за живое. Как знать, может, это и впрямь второй шанс. Разве он сам в тайне не желал этого? Разве, идя сюда, не догадывался, что тот не упустит возможности встряхнуть легион перед смертью? Да так, чтоб наверняка. Но готов ли я утопить всю страну в крови? Имею ли на это право? Не имею, очевидно. Но готов если допускаю такую мысль. С другой стороны, давно пора задуматься о будущем. С каждым годом рождается все больше оскверненных, все реже они умирают от ранней деструкции. Легион давно перестал быть кучкой работорговцев, теперь это идеально отлаженная структура, кровавая и беспощадная. Нет ни малейших сомнений, что власть над государством в итоге окажется в их руках, это всего лишь вопрос времени. С быстро растущим войском специально обученных рабов, которых не остановить даже оружием северян, легион сметет как букашку любого на своем пути. То, что предлагает север, несомненно, чудовищно по своей сути. Восстание оскверненных — настоящий ночной кошмар прибрежья. Одним богам известно, сколько прольется крови, но на этот раз очевидное на первый взгляд зло вроде революции может предотвратить нечто более чудовищное если у власти окажется легион рабство коснется и свободных тогда и без того шаткое понятие равенства держащееся только благодаря заветам превратится в пустой звук простой народ станет обслугой для горстки разжиревших вельмож возомнивших себя на вершине этого мира неужели такой он хочет видеть свою страну такой судьбы он желает своим внукам нани нани Дети радостно подскакивали с коек и бросились навстречу. Десятки ручонок тянулись к ней, прося своей порции ласки. Совсем кроха ухватился за штанину и принялся изо всех сил дергать за нее, требуя внимания. «Да что ж вы, как цыплята некормленные!» — рассмеялась она. «Дайте хоть присесть». Но малышня, не слыша ее слов, обступила со всех сторон, весело гомоня и цепляясь за руки, за штаны, за рубаху, кто куда доставал. Фиалка же с несколькими ее сверстниками смиренно ожидала, пока младшие не угомонятся. Устав от всего этого неуемного безобразия, Нанни не беззлобно прикрикнула на распоясывшихся маленьких разбойников и дождалась тишины. «На всех сразу меня не хватит! Если будете так нападать, то разорвете меня в клочки, и не будет больше вашей няни! И сказок не будет!» — с ужасом в голосе спросил мальчишка лет трех. «И поцелуев перед сном тоже не будет!» — прохныкала девчушка. «Не будет!» Поэтому сделаем так. Самые маленькие вперед и подходим по очереди». Нанни присела на ближайшую койку. Рядом запрыгнул давешний мальчуган, с гордостью показывая всем, что именно его место выбрано любимой воспитательницей. Обнимая и целуя малышей, ласково трепля выбритые детские головы, Нанни старалась шепнуть каждому хоть одно доброе словечко, не оставить без внимания ни единой души. Из полумрака помещения, где держали детей оскверненных до распределения, на нее пристально смотрели десятки поблескивающих глазенок, полных радости и нетерпения. Все ждали очередную сказку перед сном. Фиалка подошла последней и, расцеловав няню в раскрасневшиеся щеки, потянула ее к своей койке. «Какую сказку ты нам сегодня расскажешь?» Пока не решила. «А расскажи про мальчика и мисс Мерита!» — выкрикнули рядом. «Да, да!» «Давай про и смирито! Тише вы!» — прикрикнула фиалка. «А ну, все по местам, а то Нане ничего рассказывать не будет!» Сорванцов как ветром сдуло. Заскрипели жесткие матрасы, зашелестели груботканные простыни, и уже через минуту воцарилась полная тишина. Нанне улыбнулась, видя, как фиалка ловко приструнила малышню. «И вот из этих невинных душ уже скоро начнут ковать кровавые мечи, гнуть их, равнять под себя» безжалостно выбивая из них кнутом веру в светлое, в доброту и любовь. Надзиратели будут затачивать их, полировать до блеска, пока, наконец, не получат послушное оружие, повинующееся любому приказу. И счастье тем, кого посчитают непригодным даже для ординария. Но фиалка. Скоро ее заберут, и какое клеймо поставят, догадаться несложно. Нанни нежно чмокнула в лоб устроившуюся на лежанке девочку и, прочистив горло, начала рассказ. Давным-давно в далеком-предалеком поселке у самого края прибрежья жил маленький оскверненный. Он был сильным, смелым и очень-очень любил свою маму. Жили они вдвоем в уютном доме у самой реки, и часто мальчик засыпал под тихое журчание воды и пение своей мамы. Каждое утро он ходил на реку и проверял сети. Улов приносил домой. И пока мать стряпала обед, брал топор и уходил в чащу за дровами. Нанни перевела дыхание и, поправив ворот рубахи, продолжила. «Мальчик был послушным и никогда не забывал строгого наказа матери не заходить дальше старого ясеня на опушке». Там, за большим холмом, в долине жили злые люди, которые вылавливали заблудившихся детей оскверненных и скармливали их огромному мисмериту Наш смелый мальчик, зная, сколько горя принесли эти злодеи, однажды поклялся вырасти и обязательно убить негодяев и месмерита, жиревшего снежного детского мяса. Но пока он был обыкновенным мальчиком и обходил старое дерево за сотню шагов. «А почему злые люди кормили чудовище? Спросил любопытный пятилетка, которого так же, как и фиалку, уже скоро ждала инициация. От нескончаемых вопросов этого малька порой голова грозила лопнуть, но живой ум Нанни всегда ценила, терпеливо отвечала, рассказывая все, что знала сама. Они же могли собраться вместе и убить несмирито. Помолчи уже! осадила его Фиалка. Надоеда! Злые люди боялись оскверненных деток, пояснила Нанни. А почему? потому что они просто по-другому выглядели и умели то, чего не умеют свободные. Но... «Да тихо ты!» — шикнулись соседней койки. «Не мешай!» Мальчуган было огрызнулся, но Нань немягко пресекла ссору. Так мальчик и жил. Помогал по дому, ловил рыбу, таскал дрова для камина, а вечерами мама рассказывала ему разные истории. Но беда приходит, как всегда, неожиданно. Как-то раз мальчик по своему обыкновению отправился за дровами в лес, и, задумавшись о чем-то своем, не заметил, как оказался у самой опушки. Старый ясень почти высох, и жутким кривым когтем торчал из черной земли. Рядом с деревом мальчик увидел человека, который приветливо помахал ему рукой и указал на большую корзину, полную разных фруктов. Там были и яблоки, и груши, и сливы, а сверху лежали сочные гроздья винограда. Незнакомец пригласил отведать угощение, мальчик отказался и уже собирался вернуться в лес, Но от аромата фруктов заурчало в животе. Был уже полдень, и мальчик проголодался. К тому же фрукты были редким лакомством, и на повторное приглашение незнакомца он все же не устоял и согласился отведать краснобокое яблоко. Но стоило ему съесть его, как голова тут же закружилась. Наш мальчик упал на землю и заснул крепким сном. Из темноты помещения донесся испуганный детский возглас. Нанни придержала улыбку и продолжила. Проснулся мальчик в темной, притемной пещере. Он никого не видел, только слышал откуда-то из темноты грозное рычание и сразу понял, что его украли злодеи и бросили на съедение месмериту. Мальчик на ощупь принялся искать вход, а за спиной рычание все приближалось и приближалось. И вот, когда издалека, наконец, забрежжил свет, и он уже мог хоть что-то разглядеть, чудовище все же настигло его. Огромное, лохматое... С толстым отсожранных детей брюхом оно выпрыгнуло из тьмы и дунуло на свою жертву магическим дыханием. Мальчик тут же забыл обо всем. И где находился, и от кого убегал, и куда хотел вернуться. А монстр уже не казался страшным и мерзким, даже чуточку забавным. Как по приказу, мальчик побрел за чудовищем обратно вглубь пещеры. Но вдруг услышал чей-то голос. Сначала «Очень тихий» но с каждым шагом зовущий его все громче и громче. Мальчик все никак не мог вспомнить, чей же это голос, но слишком уж тот казался знакомым. И тут он вспомнил мамину улыбку, нежные руки и сладкие поцелуи на своих щеках. Он вспомнил тихое пение матери и наставление не ходить к старому ясеню. И колдовство чудовища мгновенно развеялось. «Давай, убей эту гадину!» — не удержалась Фиалка. Нанни с улыбкой продолжила. Мисс Мерит почувствовал, что его жертва очнулась и бросился на мальчика, готовясь разорвать его на кусочки. Но наш мальчик был сильным и смелым. Он воззвал к скверне, и Мисс Мерит, вспыхнув ярким пламенем, мгновенно сгорел дотла. Выбравшись из пещеры, маленький герой увидел уже заходящее солнце. Наступил вечер, и он испугался за маму. «Она, наверное, ищет его, зовет, поэтому он и услышал ее». До дома он добрался уже глубокой ночью, без дров и топора, но живой и невредимый. Мама горько плакала у окна, но, завидев вернувшегося сына, радостно вскрикнула и бросилась обнимать и целовать его. Смелый мальчик рассказал ей о злом человеке на опушке и о том, как победил мисс Мирита. А еще он спросил, не звала ли она его, на что мама сказала, что ходила весь день по лесу и громко выкрикивала его имя. С тех пор поселок больше не боялся злых людей. Ведь чудовище было повержено, и не для кого больше было красть детей. Выходит, мальчик умел далеко слышать?» Любопытный из соседней койки задумчиво почесал затылок. «Нет, глупый!» — расхохоталась фиалка. «Он просто вспомнил маму!» Нанни удивленно приподняла бровь. «Верно, так оно и было. Когда кого-то любишь, то ничто на свете, даже самые сильные чары, не заставит забыть его». А все потому, что любовь намного сильнее колдовства, и если хранить ее всегда в сердце, то никакой мисс мирит не будет страшен.